Глава 2. Мэрия оказалась достаточно приятным зданием с огромными окнами, откуда открывался вид на набережную. Несколько больших деревьев с раскидистыми кронами росли у крыльца здания, создавая тень для тех, кто стоял на ступенях. Анна Белль повернула голову, рассматривая непривычную для нее зеленую, а не голубую листву. Но она еще вчера решила, что легко привыкнет к этому. Лайер завис над остановкой. Джерри небрежно стукнул своим браслетом по панели, оплачивая поездку. вышел сам помог выйти своей невесте и направился к зданию, предоставив все еще брюзжащему люку следовать за ними. Около самых дверей пилот остановился, весело сверкнул синими глазами и, попросив подождать, легко сбежал по ступеням, подлетел к одной из клумб, окружавших мэрию, и сорвал несколько цветков, после чего вернулся обратно и протянул букет девушке. «Вот, невеста же должна быть с букетом, верно?» Анна Белль посмотрела на цветы, напоминавшие желтые помпоны. На креоле букет должен был быть красно-оранжевым с традиционными лилиями, чей единственный лепесток сворачивался в чашечку. Впрочем, и невеста должна была быть в платье цвета чайной розы со вставками из старинных кружев, хранившихся в шкатулках в память о жёнах первых колонистов, и фотоев пол, да и жених, отнюдь не невстреченный полчаса тому назад в кафетерии космопорта незнакомец. Девушка тряхнула головой, прогоняя ненужные мысли. «Спасибо». Она взяла букет, поднесла к лицу, вдыхая аромат цветов. Они пахли медом и летним вечером. Глава закружилась. Не то от запаха, не то от нереальности происходящего. Джерри вновь подхватил свою невесту под руку, и они вошли в здание. Гул, раздававшийся под высокими сводами мэрии, на несколько секунд оглушил ее. Девушка вздрогнула и невольно, чуть сильнее, сжала руку своего жениха, пытаясь обрести его уверенность. Пилот, ободряющий, ей улыбнулся и решительно повел куда-то внутрь, лавируя среди гуманоидов. Люк обречённо плёлся позади, тем не менее, не выпуская пару из виду. Они подошли к стойке регистрации и назвали свои имена. Желтокожая девушка с ярко-зелеными пухлыми губами сверилась с записью, кивнула и проводила их в одну из комнат, располагавшихся по обе стороны от холла. Пока они шли за ней по коридору, Анна бель вдруг заметила, что в волосах у девушки избиваются маленькие змейки. Подойдя к одной из дверей, девушка приложила ладонь к сканеру, дверь мягко отъехала в сторону. «Прошу». Змееволосая по-деловому кивнула, Змейки подпрыгнули, недовольно зашипели. Не обращая на них внимания, девушка вернулась на свое место. К ней сразу же подошла следующая пара. Идем? Анна Бэль нерешительно взглянула на жениха, которого едва знала. Ее вдруг охватила паника. Что она здесь делает? Вместо того, чтобы просто смириться с судьбой, вернуться домой, выйти замуж и стать послушной женой мужчины, которого ей выбрали родители, она стоит на пороге мэрии под руку с незнакомцем и собирается буквально сбежать под венец. «Не передумала?» Пилот ободряюще улыбнулся. Синие глаза с теплотой смотрели на нее. Девушка судорожно вздохнула. «Обладатель таких глаз просто не может быть плохим человеком. Тем более это фикция. Всего лишь отметка в документах. и Если потом ее так называемый муж исчезнет или откажется подписывать документы о разводе, брак можно расторгнуть по суду. Зато, поставив сейчас электронную подпись в документах, она станет независимой и будет работать в университете, как и мечтала». Это придало Анне Белль сил. «Нет, а ты?» Пилот никогда не отказывается от своих слов, особенно если это слово данной девушки. Джерри улыбнулся и уверенно повел невесту к столу, за которым сидел регистратор гуманоид. На этот раз это была обычная женщина. Она строго взглянула на вошедших поверх своих очков с круглыми стеклами, наверняка надетых для солидности. Проблемы со зрением на всех планетах давно решались с помощью коррекций От регистратора явно не укрылась заминка у дверей. Очевидно, что увиденное успокоило женщину. Она даже улыбнулась, заметив волнение невесты. «Итак, мастер Райс». Снова взгляд поверх очков на Джерри. Тот кивнул, подтверждая, что это именно он. «И мадемуазель Анна Бель Шоули. Она дождалась кивка от девушки. «Вы желаете заключить официальный союз?» «Да». Они сказали это почти одновременно. Регистратор невольно улыбнулась, сняла очки и посмотрела на них еще раз, уже с большей теплотой. «Как я понимаю, никаких обстоятельств, препятствующих заключению союза между вами, нет. Никто из вас не связан обязательствами или же традициями своего мира?» «Нет. Это тоже получилось почти синхронно». Анна Бэль хихикнула, потому что Джеральд подмигнул ей. Взгляд регистратора потеплел еще больше. «Приложите свои ладони к сканеру», — попросила женщина. Анна Бэль смущенно оглянулась. Люк подошел и забрал ее цветы, которые она все еще сжимала в руках. Они с Джеральдом приложили ладони к сканерам, располагавшимися по оба края стола, сделанного избежания обвинений в гендерной предвзятости государства. Дождались, пока под ладонью не загорится зеленый сигнал, подтверждая, что сканер считал ДНК-код и идентифицировал личность по всеобщей межгалактической базе. Люк сделал то же самое, только на другом сканере. Регистратор встала. Поскольку присутствующие здесь гуманоиды человеческой расы «Анна Бэль Шоули и Джеральд Райс подтвердили свое желание вступить в брак, а также не выдвинули причин, которые могли бы этому желанию воспрепятствовать. Именем правительства Объединенного Галактического Альянса я в присутствии свидетеля гуманоида человеческой расы Люка О'Нила объявляю вас мужем и женой. Жених, можете поцеловать невесту». «Поцеловать?» «Анна Бэль не была готова к такому. Нет, конечно, она ходила на свидание в кино или кафе» после чего целовалась и не раз под раскидистым платаном неподалёку от дома родителей. Но вот так, с незнакомым мужчиной... Пилот повернулся, наклонился к ее лицу, теплые губы скользнули по ее губам. Этот поцелуй несколько отличался от тех, которые были ей привычны. Он был очень нежный, почти невесомый, точно крылья бабочки. Девушка и сама не поняла, как приоткрыла губы, отвечая на это прикосновение. Деликатное покашливание где-то сбоку заставило их остановиться. Вспомнив, что она стоит в кабинете мэрии в объятиях совершенно незнакомого мужчины, который только что стал ее мужем, а на губах все еще чувствуется вкус поцелуя, Анна Белль поняла, что опять краснеет, и виновато взглянула на регистратора. Та ободряюще улыбнулась ей, сочтя смущение невесты совершенно естественным в данной ситуации. Документы о смене социального статуса, а также условия брачного договора о раздельном владении имущества и официальное разрешение супруга на то, чтобы жена работала, пройдут автоматическую обработку и будут добавлены в ваши профайлы электронной идентификации личности. И, в качестве исключения, я не буду выписывать вам штраф за порчу государственного имущества». Она весело кивнула на желтые цветы, которые Люк все еще держал в руках. «Это тагетисы. Привезены с планеты Земля. Они растут только на клумбах около нашего здания». «О!» Анна Аннабель окончательно смутилась. «Простите. Ничего, вы просто пятая пара за сегодня, которая обрывает нашу клумбу. «И первое, кто избежит штрафа». Женщина еще раз улыбнулась. «Засушите букет. Есть поверье, что эти цветы приносят счастье». «Спасибо», — поблагодарила девушка. Они вышли на улицу и остановились на ступенях крыльца, ослепленные раздвоившимся солнцем. «Редкое явление», — раздался голос Люка за спиной, и, видя, что Анна не понимающе на него смотрит, пояснил. «Шайон вращается вокруг сдвоенной звезды. Как правило, свет сливается. Из земли мы видим на небе лишь одно светило». Ясно. Девушка еще раз взглянула на два солнца, затем почему-то на букет, цветы которого напоминали огненные шары. Надо будет действительно засушить их на память, после чего повернулась к пилотам. Спасибо вам и. Удачи! Если что, обращайтесь, весело подмигнул Джеральд, прикоснувшись своим браслетом к ее, тем самым сбрасывая информацию. Вот мои контакты. Хорошо. Еще раз спасибо. В носу почему-то защипала, опасаясь показаться сентиментальной дурочкой, Она быстро сбежала по ступеням к только что подлетевшему таксофлайеру, вскочила туда и быстро набрала адрес университета, надеясь, что еще успеет подать заявление на предоставление комнаты в общежитии для преподавателей. Аппарат начал набирать высоту. Анна Аннабелль обернулась и помахала на прощение пилотам, все еще стоявшим на ступенях мэрии, затем откинулась на мягкое сиденье, чувствуя себя опустошенной после дня, столь насыщенного событиями. «Возвращаемся на базу», — предложил Люк другу, все еще смотрящему вслед флайеру. «Вот еще», — хмыкнул тот. «Позволь тебе напомнить, у меня только что состоялась церемония бракосочетания. По-моему, после нее полагается банкет. И что ты предлагаешь? Певчую птичку, конечно. Тебя не смущает, что это бордель? Ну, в конце концов, меня только что бросила жена». Джерри ухмыльнулся. «Пойдем, я угощаю».